Еще грознее спросил император, пуча на девочку свои без того страшные глаза. «Ее сожгли, не помня себя от ужаса», — ответила Бетси. «Кто сжег Москву, а?» «Бо... я не знаю. Русские».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 Тобби, сказал укоризненный Ласкас, как вы могли не слыхать о человеке, который завоевал весь мир?